Глава вторая. Первая встреча. Первая встреча моя с Брюсовым была заочная. Мне было шесть лет. Я только что поступила в музыкальную школу Зогров-Плаксиной, старинный белый особнячок в Мерзляковском переулке на Никитской. В день, о котором я говорю, было мое первое эстрадное выступление. Пьеса «В четыре руки» первая в сборнике «Леберт и Штарк. Партнер».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 а у меня сестра была Валерия, поэтому запомнилась, таком талантливом и увлекающимся, пишущем стихи и имеющим недоразумение с полицией. Очевидно, студенческая история 98-99 годов. Был ли в это время Брюсов студентом, и какие это были недоразумения, не знаю. Рассказываю, как запомнилось. Помню, мать соболезновала стихам, ибо напасть не меньше, чем...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 с звуком этого имени.